Последние времена наступают для России. Ты слышал ли о деле Хрущева и двух Гурьевых? Да ты болел. Их приговорили к казни. А позже сослали на Камчатку. За намерение освободить принца Иоанна. Не может того быть! А митрополит ростовский Арсений Мацевич Сложил свой сан и был сослан в Карельский монастырь. А провинился владыка не столько протестом Против отобрания монастырских крестьян, Сколько тем, что говорил своим ближним Надлежало быть на престоле не государыне, а принцу Иоанну. Государыня неприродная и не в вере. Еще же прочил Арсений, что будут в России царить два юноши. Павел... Да Иоанн, и что они выгонят из Европы турка, и возьмут Грецию и царьград. И уж лучше бы, сказывал Арсений, государы не вступить в брак с Иоанном Антоновичем. Она с ним не в близком родстве, в шестом колене. Не сменять же царского отпрыска На поддержку картежников и мотов Вроде Григория Орлова Как? На Орлова? Поедешь, все узнаешь